глава 21 штурм стоял спрятавшись за крутым берегом острова, а с другой его стороны средним ходом шел адмирал шейер. Громада тяжелого крейсера легко скользила по волнам его башни ворочались выискивая цель. Белая ночь 27 августа на часах без 13 минут два. Как и в той истории, первым под раздачу подарков попадает буксир-кооператор, выходя с порожним лихтером из Диксонской бухты на внешнем рейде, где он и встретился нос к носу с немецким рейдером. Кооператор – двухтрубный буксир и очертанием очень схож с миноносцем. Первый огонь орудий главного калибра адмирала Шейера принял на себя именно этот пароход. Чем отвлек внимание врага и дал возможность подготовиться другим нашим огневым средствам. Первый снаряд лег за кормой. Капитанка кооперации отдал буксир Лихтера и, искусно маневрируя под огнем крейсера, вышел из-под обстрела, не получив прямых попаданий. Он скрывается в порту, а навстречу тяжелому крейсеру выходит Дежнев и... Все четыре моих тральщика. Я, скрипя зубами... Наблюдаю за самоубийственной атакой. Если выживут, я этим козлам головы поотвинчиваю. Я приказывал поддержать Дежнева огнем, а не атаковать крейсер. Мало того, что он их всех уделает, как бог черепаху, так капитан крейсера может поменять свои планы и не войти в пролив. Поменять я уже ничего не могу. Рация шторма будет молчать до самого окончания боя, как бы он ни закончился. «Выдвигаемся на позицию. Малый назад. Нам пора. Нужно встать в строго определенном месте, чтобы корпус тральщика хоть немного защищали берега Диксона, но при этом, чтобы главное орудие шторма могло вести огонь. И если наша задумка удастся, это нам даст пусть и мизерный, но шанс выжить». Шторм замер в ожидании. Где-то в порту гремит бой, над Диксоном поднимаются клубы дыма от пожаров и дымовых завес. Сейчас там погибают мои тральщики и сторожевик, переделанный из гражданского парохода. Ведет с неподготовленных позиций свой огонь береговая батарея. Помочь им я ничем не могу, и от того сердце тревожно сжимается. Скольких из своих парней я увижу живыми, а скольких придется хоронить на этом безжизненном берегу. Я стою на месте наводчика за носовым орудием. Ялик еле виднеется в перекрестии прицела. У нас будет всего пару минут, чтобы отстреляться. Крейсер не будет спокойно терпеть обстрел от неподвижного тральщика. Весь удар главного калибра мы примем на себя. На борту только необходимый минимум экипажа. Вся палубная команда, минеры, часть машинной команды и зенитчики во главе с комиссаром Иванычем на берегу. С ними наша единственная шлюпка. По плану они должны спасти выживших, если шторм пойдет на дно. С трудом мне удалось уговорить Гришу покинуть тральщик. Прямому приказу он не подчинился. И только выгнав всех с мостика, я уговорил верного боцмана оставить судно. Если нам удастся то, что мы задумали, на берегу будет каждый боец на вес золота». А прошедшие горнила морского десанта бывшие морские пехотинцы стоили троих. Кто-то из команды немецкого крейсера уцелеет, и у них не будет другого выхода, как высадиться на остров. Дай бог, чтобы так и было, но я трезво оцениваю свои шансы. Скорее всего, мы не увидим конца боя, как бы там все не получилось. Где-то на берегу залегли операторы, которые сейчас снимают редкие кадры боя. Они же должны заснять и попытку шторма подорвать немецкий крейсер. Во всяком случае, безвестными мы здесь не погибнем. Наша гибель будет увековечена на черно-белых кадрах кинохроники. С берега сигналят. Крейсер прекратил обстрел. Он уходит. Коля остался со мной. Его глаза мне понадобятся. Бывший марсовый скитобойца сейчас следил за сигналами наблюдателей на берегу острова. «По местам! Сейчас начнется, братва!» Не отрываясь от прицела, подал я команду. Сидоренко с мостика продублировал команду в машину, а я, дорезив в глазах, всматриваюсь в прицел. «Пристреляться бы заранее, но такого мы себе позволить не могли. Куда пристреливаться? По тоннам взрывчатки?» Сейчас надежда только на то, что за годы войны я не растерял свой опыт «Гарпунера», и на то, что бомбы сдетонируют от надводных взрывов. Идиот, — почему-то шепотом сказал мне на ухо командир орудия. «Я крейсер пока не вижу, боюсь оторвать взгляд от ялика, который спокойно покачивается на легкой зыбе. Шмаляет по берегу, сука!» «Как дойдет до ориентира, сообщи!» Так же шепотом отвечаю я. «Мир замер вокруг меня!» Сердце бьется через раз. Адреналин густым туманом заволакивает мой мозг. Руки предательски начинают дрожать. Надо собраться. Это уже второй раз у меня. И в прошлый раз я попал по шлюпке с идущего полным ходом корабля с первого выстрела. Но там и расстояние было гораздо меньше. Сейчас же ялик едва виднеется в сумерках, которые заменяют бесконечным полярным днем темноту ночи. Ориентир один. Громко произносит Коля, и я, задержав дыхание, открываю огонь. Выстрел. Султан взрыва поднимается метрах в ста от ялика, и я кручу ручку наводки, поправляя прицел. Выстрел. Недолет. Ввожу поправки. Выстрел. Что-то со свистом пролетает над тральщиком, и мощный взрыв сотрясает корабль. В нас не попали, но близко, чертовски близко. Ослепительная вспышка перед глазами. Лечу назад. Упал. Больно упал. Но живой. Стал открывать глаза, а лицо чем-то залито. Кровь. Протер лицо рукавом. Она самая. Боли я не чувствую. Но руки-ноги целы, значит, надо к пушке. А орудие ведет огонь уже без меня. Своё место занял наводчик. Расчёт на месте. Орудие цело. Выстрел. Мимо. Да что за чёрт. Вокруг тральщика поднимаются разрывы снарядов. С до боли знакомым стуком в борта и надстройки впиваются осколки. Судно ходит ходуном, удерживаемое на месте якорями. Наводчик крутит рукоятками наводки, пытаясь поймать в прицел ялик. Зря. На такой качке нужно держать прицел как есть и стрелять, как только цель покажется в панораме. «Я опять бегу к орудию». Наводчик уступает мне свое место. Его лицо залито потом от напряжения и досады. Я смотрю в панораму. Считанные секунды нас отделяют от прямого попадания. По неподвижной цели немецкие артиллеристы не могут промахнуться. «Выстрел!» «Заряжай!» «Выстрел!» «Мимо!» «Выстрел!» «Мимо!» Вношу поправки уже автоматически. Сейчас или никогда. «Выстрел!» Два события слились в одно. Надстройка шторма принимает в себя немецкий крупнокалиберный снаряд, а на месте ялика море начинает извергаться вулканом. Но еще до того, как взрывная волна гигантского взрыва докатывается от окутанного пламенем и дымом шторма, расчет орудия сносит в холодную воду Карского моря. Адская боль разрывает мою левую руку. Спасительная темнота охватывает меня И я теряю сознание. Очнись, командир. Да очнись же. Голос знакомый. Это Гриша. Но, черт возьми, почему так холодно и больно? Я лежу на чем-то неудобном, жестком. Слышится скрип весел, нас раскачивает, отчего меня начинает мутить. А, сука, не тряси. Сейчас голова лопнет, прошу я своего мучителя. Живой! Командир, живой! Чересчур бодрым голосом орет кто-то у меня прямо над духом. Несколько рук срывают с меня мокрую одежду, причиняя сильную боль. Болит левая рука, спина, раскалывается голова. Сквозь затуманенное сознание до меня доходит, что меня перевязывают и переодевают в сухую одежду. Последние мгновения до того, как я потерял сознание, всплывают в памяти. «Гриша, доклад!» – со стоном выговариваю я. Хана консервной банки. Левый борт разворочен. Снесло одну из рубок. Трубы, мачты. Все как ножом срезало. Башня главного калибра перекосила, а сам он на скалах лежит. Хорошо так лежит. Почти на правом борту. Аж дно видно. Шарахнуло так шарахнуло. Все, что немец на берегу не успел расстрелять, в щепки. Если бы ты нас не предупредил, то и нам бы досталось. Успели укрыться. «А так, только один ранен, оператор. Сопки скинула болезного, когда он ваш бой снимал. Но камера цела. Голос Гриши полон радостных эмоций. Шторм. Шторм. И ему хана, командир. От былой радости не осталось и следа. На скалы выбросила. Надстройки, считай, нет. Пробоины я даже не считала их просто до хрена». Пока возле берега крепко сидит. Как штормить начнется, может окончательно доломать. Сидоренко погиб. Из расчета орудия только ты до да наводчик живы, Кольку пока не нашли. Остальные. Я с трудом сдерживаюсь, чтобы не заорать от ярости. Мой шторм погиб. Сидоренко, Коля. Дежнев выбросился на мель в порту, сильно побит. Из дивизиона целым никого не осталось, все по берегу валяются, в разной степени исправности, в основном металлолом. Немцы сейчас высаживаются на берег, комиссар было к ним сунулся, так они огонь открыли. Да хрена их там выжило, и похоже сдаваться они не собираются. Связь с портом есть? Вести совсем безрадостные. Угробив одно бронированное корыто, мы потеряли шесть кораблей, и бой еще не закончен. Порту тоже досталось. По рации связи нет. Сигнальщики связь держат. Когда берега дойдем, передай в порт, чтобы всех ополченцев, уцелевшие экипажи, всех, кто оружие может держать на остров, переправляли. Похоже, тут сейчас продолжение банкета будет. Блюдо номер два. Война на суше. Хрипло говорю я. Как меня на берег доставите, шлюпка пусть идет к шторму. Ищите всех, кто смог выжить мне найди!» «Всех, кого могли, уже подобрали, ты считай последний. Вообще непонятно, как ты уцелел, Витя, без сознания и в воде!» «Такие, как я, не тонут, через силу шучу я!» «Я знал, что ты говнистый, но только сейчас понял, насколько!» Смеется Гриша. «Парни пойдут искать, а я с тобой останусь, а то ты опять что-то отчебучишь!» Когда шлюпка подошла к острову, я уже смог сидеть. Голова кружилась, но терпимо. Больше всего беспокойство доставляла левая рука, которую примотали бинтом прямо к груди. По словам Гриши, осколок перебил кость. Руку дергала, временами от боли накатывала темнота. Я хлебнул хороший глоток спирта из знаменитой Гришиной фляжки и терпел. Рано пока вырубаться. Нужно доделать дело, которое мы так удачно начали. На берегу нас встретили моряки из моего экипажа. Одеты все, как когда-то в десанте. Ватники, бескозырки, в руках автоматы. Из-за поясов торчат ручные гранаты. Прямо возле берега под одной из скал мини-лазарет. Там лежат и сидят одетые кто во что матросы шторма. Все те, кто выжил после боя. Горит костер. Шлюпка, высадив меня и Гришу, тут же ушла назад исполнять мой приказ. А я оглядел свое воинство, опираясь на плечо верного боцмана. Немцы формируют отряд. Раненых у них много, но целых около трехсот человек. Сейчас они с крейсера достают вооружение. Я считаю, что они сдаваться не собираются. Будут пытаться захватить остров, а потом и порт. Комиссар с двумя вернувшимися из разведки матросами докладывал мне обстановку. Сейчас за ними ведет наблюдение пост из двух матросов. Когда с порта придут подкрепления? Не раньше, чем через час. По порту здорово прошлась взрывная волна. Сейчас на ходу нет даже буксиров. Обещают спустить на воду выброшенного на берег кооператора. Он более-менее цел. Как только буксир запустят, так сразу же к нам прибудут все способные держать оружие. Пока что мы сами. Ну, сами так сами, вздохнул я. Делать все равно нечего. Слушай мой приказ. Всем способным держать оружие занять оборону на подступах к крейсеру. По готовности открываем плотный огонь из всего, что может стрелять. Затем предложим немцам сдаться. Нужно потянуть время. Если они пойдут в атаку, держаться до последнего патрона. Это моряки, они пехотному бою не обучены. Ну а мы, братва, в десант уже ходили. Нам не привыкать. Занять позиции. Уцелевший экипаж крейсера в срочном порядке проводил спасательные работы. Самодельные сходни были перекинуты с борта поверженного гиганта прямо на берег. Всю палубу крейсера покрывали штормтрапы по которым как обезьяны сновали матросы, то и дело скрываясь в люках и передавая на берег тюки, бочки, мешки. На берегу разрастался стихийно организованный лагерь, который уже со всех сторон прикрывали посты из вооруженных матросов. Как и говорил комиссар, около 300 человек из уцелевших членов экипажа крейсера спешно вооружались по мере поступления грузов с разбитого корабля. Вдоль берега длинной шеренгой застыли тела погибших моряков, и трупы все продолжали пребывать. Их подбирали на берегу, вытаскивали из надстроек и трюмов, пытались достать из покореженных башен. Из наскоро установленной большой палатки слышались стоны и крики боли. Там явно был полевой лазарет. Шикарный вид. Должно быть, у выживших сейчас настроение ниже плинтуса – Боевой дух их точно не на высоте. Мы рассредоточились на сопках вокруг немецкого лагеря. Тут лежали все, даже раненые, которые могли вести огонь. Два пулемета ДШК, кое-как приспособленные для стрельбы по берегу, несколько ручных Дегтяревых и наши автоматчики готовы были залить вражеский лагерь огнем по первой моей команде. Я же пока наблюдал и думал, что нам предпринять. Чуть больше двадцати человек против нескольких сотен. С одной стороны, ввязываться в бой почти самоубийство, а с другой, нельзя дать немцам время прийти в себя. Да, мать его, сегодня мы уже умирали. Я криво усмехнулся и тут же поморщился от боли. Была не была. Огонь! Патрульные упали как подкошенные. По собравшейся толпе готовящихся к бою немецких моряков смертельной косой прошли очереди двух крупнокалиберных пулеметов, даже если и не убивая сразу, то навсегда калеча людей, отрывая конечности, вырывая куски мяса и дробя кости. Я стрелял из заряженного для меня Гришей автомата, почти теряя сознание от боли. Отдача как будто вбивала в мои раны один раскаленный гвоздь за другим. На берегу паника, не готовые к пехотному бою матросы разбегаются в стороны, лишь редкие смельчаки успели залечь и открыть ответный огонь. Но они пока даже не видят, где мы. Только длинные вспышки огня из дульных тормозов ДШК привлекают их внимание, по ним они и стреляют. Мои бойцы сосредотачивают весь огонь на эти очаги сопротивления, и скоро лишь избранные единицы из них могут стрелять. Всего минута, а берег уже пуст. На нем только трупы тех, кому не повезло, кричащие от боли раненые и нетронутая медицинская палатка. Большинство матросов укрылось за камнями или у борта крейсера. «Прекратить огонь!» — командую я. Патронов у нас маловато, а сейчас как раз подходящее время решить дело миром. По моему кивку комиссар, который немного знает немецкий язык, поднимает над головой палку с белым флагом и во все горло орет только одно слово, понятное и нам, и немцам. «Парламентер!» Комиссар выходит на открытую местность и смело идет вперед. Мы с ним толком и подружиться не успели. Своеобразный человек. Он любил свои машины больше, чем людей, но смелый не отнять. Сейчас он один идет во вражеский лагерь. Над холодными сопками стоит звенящая тишина. Полок палатки приоткрывается, и из нее с опаской выглядывает человек в когда-то белом, а сейчас красном от крови халате. Тишину разрывает выстрел. Комиссар падает, уронив белый флаг перемирия. «Суки! Сдохните, твари! Огонь!» — ору я во все горло. Я не видел, кто стрелял, но ответят за этот выстрел все даже непричастные. «Гриша, диск!» Мне подают заряженный автомат, и я, без сожаления, всаживаю все патроны в санитарную палатку. Если зрение меня не подводит, то стреляли как раз из-за нее. Наше благородство никто не оценил. Пусть теперь пожинают плоды своего безумия. «Нихшисан!» — над берегом разносится истеричный голос. «Русский, мы сдавайся!» Огня не прекращать. Комиссар лежит без движения. Так просто эти твари не отделаются. Белый флаг свят, он шел к ним с миром, и какая-то сука убила его. Так почему я должен их щадить? О май бит ты, нихши, сан! Просящие голоса сливаются в хор, и я, окончательно одурев от боли, запаха сгоревшего пороха, крови и ненависти, обессилев, роняю автомат из рук. Мои бойцы прекращают стрелять. Один за другим на берег выходят немецкие матросы с поднятыми руками, а за моей спиной разносится боевой клич пехоты. Ура! Прибыло подкрепление из ополчения и матросов. Мы победили. Конец книги. Читал Фан-12.